Глава 9. Реинкарнация. Ударный флот баражировал в открытом пространстве. Приготовление закончено. Командующий Новиков отдал приказ, и флот начал маневры, принимая боевое пространственное построение, в котором сразу по выходу из гиперпространства придется атаковать релов. Оно предусматривало свободный сектор обстрела каждому кораблю. Поэтому флот имел значительное пространство рассредоточения, что позволяло захватить максимальное количество целей. Через некоторое время флот принял нужную конфигурацию, стартовал на внутрисистемных двигателях, набрал необходимую скорость и ушёл в гиперпространство. До цели 42 часа. Данные нечёткие, всё-таки расстояние огромное, другая галактика, но тем не менее, с вероятностью 70% это скопление кораблей. Звёздная карта составлена по данным сканеров, а что-то предоставили мешаны. В точности возникали сомнения, но приходилось рисковать. Командующий Мэй находился в боевом возбуждении, радуясь мысли о нужности флота. А еще больше, что его флот и он лично находились в боевых операциях в других галактиках. А союзники Кипдега оказались надежными и сильными. С такими не пропадешь. Он ощущал свою эскадру как самого себя или, вернее, часть себя. На звездолётах установлены гипердвигатели, невиданное оружие. Смешанные экипажи будут биться плечом к плечу. Так зарождается боевое братство цивилизаций. В будущем о они и этих битвах будут слагать легенды. Эйфория не проходила и передавалась экипажам. Вот уже вошли в гиперпространство. Пейзаж за бортом похож на его родной мир, сверкающий с всполохами холодного сияния. Точка прибытия достигнута. Гиперпространственный двигатель отключился, и корабль очутился в обычном пространстве. Сканирующие системы и боевые комплексы захватили цели. Действовать приходилось автоматически, думать некогда. Но мы успел бросить взгляд и убедиться, что весь флот вышел из космоса и уже расцветал боевыми пусками. Мы скомандовал стрелять из всех видов орудий, в том числе установки Последний вздох, которая успела сделать два залпа. Эффект превзошел ожидания. Каждый залп уничтожал сотни кораблей. Далее действовали, как планировалось. Чтобы не столкнуться с флотом противника, быстро ушли в гиперпространство. Очень красивый маневр. Нанесенный урон реалом проанализировать не успели. Не все боеголовки достигли своей цели, бой проведен на пике эффективности. В ответ ни одного выстрела. Флоты оказались полностью деморализованы внезапным нападением кипдега. Вышли в обычное пространство с часовой задержкой, но на достаточном расстоянии от противника. Сразу приступили к торможению. Андрей с боевым центром занялся поиском новых целей. Их оказалось три звёздные системы, которые располагались недалеко. Как только сбросили скорость, легли на новый боевой курс. Времени в пути всего два часа. Выйдя в назначенной точке, провели атаку. Сходу успешно уничтожили весь флот. А на расстоянии получаса в гиперпространстве ещё один флот ожидает уничтожения. Решено атаковать. Пока релы не опомнились, пусть думают, что их атакует много флотов. Как в предыдущих атаках, сопротивления релы не оказали, Еще не опомнились. Подумав, Андрей решил атаковать уже четвертую цель, по его расчетам, последнюю, после чего релы должны понять, что происходит. Атака прошла успешно. Невероятно. Четыре атаки в разных звёздных системах, разделённых огромными расстояниями, за такой короткий промежуток времени. Но радоваться рано. Цели Рейда ещё не достигнуты. Да, деморализовали Релов, но они пока молчат. И что удивительно, не сопротивляются. Выйдя в обычное пространство, осмотрелись, никакой опасности расканировали пространство, и оказалось, что кроме первой цели, которую до конца не уничтожили, больше ничего нет. Надо сделать паузу. Пусть релы осмыслят случившееся, а затем ликвидировать полностью первую цель. Командующим и скадрами, проверить гипердвигатели, перезарядить пусковые установки, запитать последний вздох, о готовности доложить. Сработала связь с Лагуной. Командующему ударным флотом адмиралу Новикову. Реалы запросили мира. Это уже победа. Чтобы она стала окончательной, нужно дожать их и заставить подписать капитуляцию. Приказываю совершить прыжок по координатам первого выхода. Быть готовыми к атаке, но не атаковать. Реалы должны сдаться, этот маневр их добьет. При попытке сопротивления уничтожить их флот. Президент цивилизации Кипдега АС Светлаф. Андрей не мог поверить. Один флот победил целую цивилизацию. Такого просто не могло быть, но было. Боевая готовность реев, их кровожадность, их свирепость оказались дотами. Как бы там ни было, а приказ президента надо выполнять. Командующим и кадрами флота поступил приказ президента выдвинуться по координатам первого удара. Быть готовыми атаковать, но огня не открывать. Реалы запросили мира. Такой чести мы не окажем. Единственное, что можем позволить капитулировать. Если нет, наш флот уничтожит их. Через несколько часов флот подготовился к финальному действию. Андрей понимал, теперь все зависит только от него. Больше никто не подскажет и посоветоваться тоже не с кем. Командующий отвечал за весь флот. Но тут приходилось решать за целую цивилизацию, да еще и подставиться нельзя. Случиться может всякое. Командующим с кадрами. Старт через 10 минут. По выходу в обычное пространство огонь открывать только по моей команде. Все понимали колоссальный риск такого приказа. Их неоспоримое и решающее преимущество быстрое перемещение и мгновенное нанесение удара. Но адмирал Новиков имел право отдать такой приказ. Флот уважал и знал своего командующего, верил в него и надеялся на его компетентность и удачу. Флот стартовал и через некоторое время вышел по заданным координатам. Перед ними находился многочисленный флот Риеллов. Наступил момент истины пан или пропал. Теперь все зависело от того, как поведут себя релы. Боевые комплексы деактивированы, флоты дрейфовали в ожидании развязки. И она наступила. Ожила связь. Послышались свисты шипения. Автоматический переводчик на мгновение завис, а потом зачистил. Командующий флотом, огни не открывай. Объединенный флот цивилизации релов...» Сдается и готов подписать капитуляцию, как вы говорите. Кто на связи? С тобой говорит Беррес, главный ваших цивилизации в присутствии егожаков стоит. Я, командующий ударного флота Кипдега, адмирал Новиков, готов принять вашу капитуляцию. Тянуть не будем. У нас уже имеется текст вашей капитуляции, и я вам его посылаю. Даю два часа по нашему времяисчислению, после чего жду ответа. Елена находилась рядом. Наступила пора сделать дипломатический выстрел, и она мастерски его произвела, отправив сообщение с текстом капитуляции Белесу. Время, отпущенное для рассмотрения, пошло. Белес и вожаки стали приходить в себя. все таки они относились к криптолоидам и не отличались быстротой мышления. А учитывая, что попали в ловушку, которую сами себе организовали, теперь и вовсе назад дорога отрезана. Корабли кибедыго висели в пространстве, грозя разнести флот противника в случае отказа. Надо сказать, весомый аргумент, с которым приходилось считаться, особым разнообразием мимики релы не отличались. Яростный взгляд красных глаз и угрожающая пасть на шипастой голове. Правда, надо отметить, в трудные моменты они чувствовали друг друга и поддерживали. Стадный инстинкт. Молчание нарушил главный вожак. Надо принимать решение. Мы видели, на что способны Кильдига. Эти корабли, как маленькие планеты, разнесут наш флот в клочья. Что думаете? Нужно выполнить все требования Кильдига. Позже будет видно. Но я бы предпочел никогда с ними не встречаться очень опасная цивилизация. Согласен он с лупом. Жаль, мы не усмотрели угрозы раньше. Не надо было их трогать, жили бы себе дальше. Но отдали бы систему, да даже галактику. Других ведь много. А теперь только капитуляция. Что вспоминать прошлое, Ардор? В нем ничего не изменить. Нужно думать о настоящем и будущем. Пора вступать в переговоры остаётся только капитулировать. Общая позиция понятна. Капитулируем под угрозой полного уничтожения. Теперь о самой капитуляции. Все пункты позорны для нас. Запрет на полёты в галактике Колос, так Кимдега её называют, не особо важен. Делать нам там уже всё равно нечего. А, вот инспекция со стороны Кимдега серьёзный пункт. Они нас будут контролировать. Они контролируют, что они смогут увидеть, только то, что мы им покажем. Главное, они не оставляют здесь постоянных наблюдателей. Пожалуй, ты прав, Ародон. Тянуть не будем. Зачем нервировать зверя? Я соглашусь со всеми изложенными условиями и требованиями Гиддега. А также определюсь с церемонией подписания. адмирал пришел ответ от Релов. Возволнованно докладывала Елена. Они согласны подписать капитуляцию. Её глаза сияли, лицо просто светилось от счастья. Адмирал поймал себя на мысли, что она ему нравится, но тут же подумал: какая личная жизнь у звёздного волка? Что я смогу ей предложить? Вечные бои и скитания. Отличная новость. Реалы приняли правильное решение. Да и по-другому они поступить не могли. Поздравляю вас с большой дипломатической победой. Это наша общая победа Кипдега и Тернаков. Спасибо, что напомнили. И тут же связался с командующими эскадр, сообщив хорошую новость. Невозмутимый Мэй наполнился гордостью. Ему все больше нравились Кипдега и его смешанные экипажи на кораблях. В свободное время они проводили спарринг-поединки и даже иногда побеждали кипдика. Главное общались ментально. Этот аспект очень важен для тернаков. Победа командующей Новиков, нет ничего лучше для военного. Согласен. Готовимся к церемонии подписания. Нужно все обставить. Потом он посоветовался с Весниной, где лучше заключить соглашение о капитуляции. Адмирал, я бы предложила на территории врага, на их планете, и спуститься на корабле, хоть на флагмане. Обязательно включить в делегацию несколько тернаков, и их присутствие поднимет авторитет проводимой акции. Вы, дипломат, вам решать. Передайте Релам, что мы прибудем на планету через три часа. Пусть готовятся. Я поняла. С нашей стороны будет делегация из 4 кипдега и двух тернаков. Утверждать капитуляцию будете вы, как высшее должностное лицо цивилизации кипдега в этом секторе. Действуйте. Через три часа начинаем посадку на планету. Релы ждали дальнейшего развития событий и не расходились. Вскоре адъютант сообщил ответ кипдега. Через три часа они спустятся на корабле и примут капитуляцию. Вожаки зарычали в возмущении. Таким шагом кипчаки подчёркивали своё полное превосходство над ними, но поделать ничего не могли. «Три часа по их исчислению это немного. Проведём встречу никакой подготовки, как есть, так и встретим. Нужно побыстрее закончить это неприятное дело. От корабля их сюда доставить специальный транспорт. Время пролетело быстро. И вот уже флагман командующего завис над посадочной площадкой. Открылся транспортный ангар, и на площадку опустился Пандос. Вниз съехала удивительная для релов планетарная машина. Кто в ней находился, не видно, но Белес получил сообщение, что прибывшие готовы к движению. Встречающие поехали впереди, показывая дорогу. Остановились около большого приземистого одноэтажного здания. Из транспорта вышли адмирал Новиков, командующий Мэй, возвышающийся на пару метров над ним, Веснина и три сопровождающих, все вооружены. Релов вживую увидели впервые. Мэй отреагировал однозначно: Теплокровные и слабые. а Кипдеган наоборот свирепая и пугающие. Один из сопровождающих указал на комнату и пригласил пройти. Прошли. Оказалось, это лифт, который понёс в глубину планеты. Они видели лишь вершину цитадели. Комплекс уходил глубоко вниз. Андрей просканировал сопровождающих релов. Те были напуганы внешностью мощных тернаков. Что касается кибдега, они вызывали у них отвращение и чем-то напоминали животных, на которых релы охотились. "Мэй, релы тебя боятся», — сообщил он ему мысленно. Их можно понять, мы сильные. А как относиться к вам кибдега? Брезгливо. Лифт остановился, выпуская делегацию в огромный зал. Тут их встретила группа шипастых релов. Вперед выпал с один из них. Я главный вожак цивилизации релов. Кто ты? Я тот, кто уполномочен принять капитуляцию. Командующий ударным флотом адмирал Новиков. Конечно, вожаки не ожидали, что заговорит маленькое и отвратительное на вид существо, а не огромный черный камень. Они думали, что он главный, но ошиблись. Зато теперь знали, как выглядят кибдега. У нас нет вариантов. Мы сожалеем о своей несдержанности, но прошлого не вернешь. Давайте приступим к делу. Елена достала терминал и развернула Вожак Белес отполз за свой и поставил электронную метку под капитуляцией. Новиков внимательно ознакомился и заверил соглашение. С этого момента релэм запрещается пересекать границы галактики Колос. Вам разрешается иметь определенное количество боевых флотов. Вы не ведете войну ни с кем. Мы будем следить за соблюдением договора, периодически совершая контрольные рейды. В случае нарушения лишитесь всех боевых флотов. А если нам потребуется прилететь в Галактику Колос по дипломатическим вопросам, скажем, нанести официальный визит. Для этого необходимо предварительно договориться с дипломатическими службами. По остальным вопросам и контактам поступать также. Обстановка становилась гнетущей. Ненависть Релов зашкаливала. Они готовы были растерзать дипломатов. Новиков решил, что пора возвращаться. Мы приняли вашу капитуляцию и заключили соглашение. Больше нас ничего тут не держит, сказав, повернулся и пошел к лифту. За ним поспешили остальные. Беляс опомнился и послал провожатого. Тот заскочил в лифт и нажал нужную кнопку. Через час дипломаты поднимались на борт флагмана. Адмирал поздравил с победой экипажи кораблей флота и объявил о возвращении в родную галактику. Рэй продлился недолго, но эффект потрясающий. Залог успеха в маневренности, слаженности работы экипажей и быстроты передвижения в космосе. Нельзя отрицать подавляющего превосходства оружия, установленного на кораблях. Релы не сделали ни одного выстрела. Просто не смогли. Настолько стремительно действовал флот. Провожу анализ и не могу понять. Разгром Релов проведён блестяще. Что мешало так же поступить с Джао? Вопрос моя не застал Новикова врасплох. Он и сам часто задумывался над этим парадоксом и пришел к выводу, тогда время еще не наступило. Вопрос непростой, но посуди сам. Здесь мы сражались, обладая новыми технологиями и всего против одной цивилизации. А с Джао совсем другой расклад. Они контролируют большое количество цивилизаций. Мы даже не знаем сколько. Да и вам самим в недавнем прошлом тоже пришлось повоевать против нас. Поэтому эти компании нельзя сравнивать. Масштабы разные. Пожалуй, да. Но нам придется воевать с Джао. Они не допустят свободы цивилизации в своем секторе влияния. Будем воевать, конечно, но иногда удается договориться даже с ними. Только в случае, когда у Джао безвыходное положение. Не переживай. Вместе мы отстоим свободы Тернаков и Межгалактического союза. Мы не умеем переживать. Как вы это называете? Получается, вы сумели взять под контроль межгалактический союз. Это большая победа. Сколько галактик входит в него? Несколько галактик местной группы: Малое и Большая Магелланова облака, галактика Треугольника и галактика Андромеды. Немало. Хотя две галактики союза карликовые. Размер не важен. Главное наличие разумных цивилизаций. Теперь вот еще несколько цивилизаций подконтрольных контроль обнаружили. Волею судьбы к нам попали их представители. А почему вы не вошли в межгалактический союз? Вопрос интересный, но ответ на него очевиден. Тогда союз находился во власти Джава. Потребовались бы десятки лет, чтобы вывести его из-под контроля. Пора в обратный путь, командующий Мэй. Мы сделали свое дело. Приказ выполнили. Ложимся на курс, и идем к звездной системе Марион». Разговор с командующим Тернаков еще раз утвердил Новикова в мысли, что с освобожденными цивилизациями надо постоянно взаимодействовать, не бросать на произвол судьбы. Впереди много работы, возможно, придется воевать за свободу. Вошла Елена и попросила адмирала отправить информацию о подписании капитуляции на Лагону. Он поручил это связистам и остановил Елену, собравшуюся уже выйти вопросом. По вашему, Реллы будут соблюдать положение договора о капитуляции. Думаю, будут, особенно запрет полетов в галактику Колос. Остальное проследить сложно, да и не нужно. В ближайшие десятки, а может быть, сотни лет о них можно забыть. Это большая дипломатическая победа. Озвучив свое мнение, Елена не уходила, продолжала смотреть огромными карими глазами прямо на адмирала. Он засмущался, хотя и не должен. все таки кибернетический организм. Оказывается, в этом совершенном сознании остались чувства и способность к репродукции, рождению таких же особей, которые очень быстро становились взрослыми и гораздо умнее своих родителей. Эволюция, вступив на эту побочную ветвь, делала свое дело быстро и неуклонно. Пауза затянулась, и становилась неловкой. Говорить нечего. Неожиданно в сознании Андрея прозвучал тихий голосок Елены, как дуновение ветерка. "Извините, адмирал, потеряла контроль над собой. Вы слишком для меня привлекательны. Больше такое не повторится". Новиков смешался. Елена вошла в его сознание. Такое не рекомендовалось без разрешения. Ну что ж, теперь об этом. Уже вошла. Нужно ответить. Но как? Почему же сразу не повториться? Вы мне тоже нравитесь. Приглашаю на свидание по прибытии на планету Лагуна». Елена вся засветилась от радости, а Андрей был решил, что кинется к нему с объятиями, но она сдержалась и счастливая покинула рубку. Всё, подумал Андрей. На этом спокойная жизнь закончилась. «Ну ничего, когда-нибудь должно было случиться, и это. Война войной, а жизнь продолжается. Кибдего обладали способностью к репродукции и находили партнеров по тем же критериям, что и люди. Механизм не изменился. на научной базе у гидропланеты шла повседневная работа. Заместитель руководителя просматривала результаты повседневных проб и анализировала. Вдруг ее взгляд упал на контейнер с клетками кибдего, доставленными с поверхности. Они начали делиться с такой скоростью, что контейнер мог не выдержать. Не раздумывая, включила тревогу. Прибежал Светлов. Персонал занял свои рабочие места, не понимая причины тревоги и ожидая сообщения. Ты чего шум подняла? Посмотри сам, и показала на клетки, которые уже принимались за стенки контейнера, и те поддавались истончаясь. Если вырваться во внутренний периметр научного комплекса, могут возникнуть непредсказуемые последствия. Андрей прокручивал варианты в сознании. Ни один не подходил. Осталось только отправить бесценный научный материал за борт. Там он мгновенно сгорит. Приняв решение, не раздумывал. Задействовал аварийную систему, которая выбросила контейнер за борт. Персонал станции. Возникла нестандартная ситуация. В настоящий момент опасность ликвидирована. Продолжаем работать по обычному расписанию. И повернулся к своему заместителю. Что это было? Неконтролируемое лавинообразное деление нанороботов, которые в качестве строительного материала использовали стенки контейнера. Я случайно задержалась, анализируя материалы, и это нас спасло. Почему они вдруг стали делиться неконтролируемо? Он посмотрел на нее долгим вопросительным взглядом. Вы думаете, такое может произойти и с нами? Почему нет? Мы тоже состоим из нанороботов. Мы здесь давно и ничего подобного ни с кем не случилось. Пока не случилось. Нужно изучить процесс. А может, поднимемся на поверхность, пока ничего не случилось. Деление, возможно, необратимо. Нет, Андрей, здесь что-то не так. Что? Думаю, образцы с истощенным запасом энергии потеряли связь с носителем, а их функции стерлись». Интересная идея. Очень интересная. Получается, что наверху в анабиозных камерах активируются совершенно чистые энергетические кластеры нанороботов. Теоретически да, нужно разбудить, активировать хотя бы одного пациента и все проверить. По-другому никак. Согласен. Пора наверх. Прототип установки специальных полей почти готов. Он требует доработки. И кроме всего прочего, испытаний вне планеты с длительным временным промежутком. Думаю, наша установка уже никому не нужна. Почему? Посуди сам. Корабли оборудуют гипердвигателями. Полет на самые длинные расстояния занимает минимум времени. Зачем кому-то сырая установка? Не скажи А дипломатам. А нашим в межгалактическом союзе так вообще нужно сделать стационарную установку. Что касается прототипа, он не идеален, требует доработки, нужно провести испытания. И опять же, не забывай, корабли, какими бы они совершенными не были, терпят крушение. в конце концов их сбивают, и экипажом можно где-нибудь зависнуть надолго. Вот тут наши установки и пригодятся. Я так глобально не думала. Ты прав. Конечно, предлагаю работать на станции вахтовым методом по два месяца, чтобы предотвратить случайности. Принимается. Мы с тобой и персонал свою вахту отработали и поднимаемся наверх. Пора. Станцию консервируем и оставляем в спящем режиме. В будущем пригодится. Светлов находился, как всегда, в своем рабочем кабинете, из которого выходил редко. Бесконечный круговорот дел, хотя постоянно часть из них переводил на министров. Кибдига не хватало для обеспечения всех планетарных комплексов, поэтому начали пробуждать специалистов людей, О массовом пробуждении пока речи не шло. На планете творилось невообразимое: ураганы, смерчи. Она как будто мстила за насилие, совершенное над ней вопреки законам природы и космоса. Другого выхода не нашли. Если бы дали решительный бой, возможно, потеряли бы планету. Слишком много флотов задействовали Джао. Северов занимался климатическими проблемами, но решить пока не мог. Атмосфера еще не развернулась, не прогрелась, ледники активно таяли. Разница температур и порождала буйство стихий. Климатологи предупреждали о таких последствиях. Они могут длиться от нескольких лет до нескольких десятилетий. На связь вышел министр обороны и Идачаев. Он подключил обоих, поздоровался и предупредил, что оба в эфире. взаимоотношения на таком высоком уровне дело тонкое. Господин президент, победа. Мы победили Релов. Начал Мар, но его перебил Дачаев. «Победили! Релы капитулировали. Документ подписан. Отличная новость. Адмирал Новиков, дипломаты и экипажи образцово выполнили задание. Всех представить к наградам. списке и наградные листы готовы. Флот Новикова возвращается. Думаю, по прибытии перебросить его к Тернакам. Хорошая мысль, Мар, но быстро не получится. Им нужно побыть на планете, подзарядиться. «Согласен. такая процедура необходима. Просто хотел побыстрее отправить. Мало ли что там может случиться. Думаю, вы напрасно так волнуетесь. Встрял дочаев. Там грамотные люди, дипломаты с неограниченным сроком пребывания. Что касается боевой поддержки, можно отправить флот тернаков во главе с командующим Майем. Они помогли нам, и теперь в них нужды нет. Корабли, оборудованы гипердвигателями и установками Последний вздох, в комплексе с остальным флотом могут противостоять любой угрозе. Что скажете, мар? Мысль хорошая и своевременная. Есть одно но, экипажи там смешанные. Кибдеги обслуживают Последний вздох и, соответственно, гипердвигатели. На кораблях Тернаков абсолютно агрессивная среда. В случае любой аварии возникнет непосредственная угроза жизни. Если кипдега могут противостоять этой среде, то люди нет. Риск огромный. Тут еще один момент, о котором Тернаки не знают. Для них люди и кипдега неразличимы. Мы не вводили их в курс дела о различиях. Если начать просвещать, возникнет много ненужных вопросов. Согласен, просвещать не будем. До этого пока и не надо, а может и вовсе не потребуется. Будут жить на своей холодной планете. Я вот что предлагаю, вновь заговорил Дочаев. Всё-таки отправить флот тирнаков вместо кибдега. Экипажи на кораблях кибдега поменяем, а наш флот отдохнет, подзарядится и полетит следом. Можно, конечно, пойти по такому пути. Не вижу препятствий. Их разговор перебил входящий вызов от сына. Светлов его тут же активировал. Привет, отец. Мы возвращаемся. Весь персонал станции Работать там теперь можно только посменно. Рассказал о происшествии. Установку мы создали, прототип рабочий, но требует полевых испытаний. Также есть мысли по возвращению к жизни тех, кто находится в гибернации. Хорошо, ждем. У нас тоже радостная новость. Релы капитулировали всего перед одним нашим флотом. Поздравляю. Кто командовал флотом? Адмирал Новиков. Он бывал и не в таких переделках. Молодец. Президент вернулся к разговору. Звонил сын. Возвращается. Установку создал. Нужно ее испытать. Также у него есть мысли, как пробудить наших товарищей. Можно испытать установку сразу, отправив экспедицию к Тернакам. Испытание всегда риск. Решили определиться позже. Сейчас ситуация складывается благоприятно, и дочаев тянуть не стал. Попросив разрешения президента начать переговоры с смешанными, и онип. Разрешаю. Они мирные цивилизации, но с огромным потенциалом, который подавили Релы. Нужно пробудить его и вернуть к жизни». Разговор закончился, а президент отправился встречать сына. Сейчас для него не было дела важнее этого. Капсула причалила к специальной нише, и через минуту из нее стали появляться ученые, не торопясь беседуя. Увидев президента, удивленно остановились. Пришлось говорить: "Поздравляю вас с возвращением из длительной экспедиции к центру нашей планеты". В этот момент подошел Андрей с красивой девушкой и тоже остановился. Благодарю вас за создание прототипа установки излучения ядра. Она поможет нам находиться дольше вне планеты. И сообщаю хорошую новость. В ваше отсутствие мы победили релов. Они подписали капитуляцию. Победили всего одним флотом под командованием адмирала Новикова. А теперь отдыхайте. Отдых вы заслужили. Довольные ученые направились в недра станции в свои боксы которые, впрочем, практически не отличались от тех, что они занимали в научной станции. Здравствуй, сын, порадовал. Они обнялись. Андрей показал на Альбину. Это не только моя заслуга, но и моего заместителя, Альбины Соловьёвой, а также всей экспедиции. Конечно, поздоровался с Альбиной и продолжил. Но тебе отдыхать не придётся. анабиозе наши товарищи Ты что-то говорил об идеях, как их разбудить? Идея есть, но только идея. Далее он рассказал о неконтролируемом делении на нанороботов и продолжил. Вот так может быть и с нашими пациентами. Они активируются с совершенно чистыми информационными ресурсами. И что делать? Только одно по мере пробуждения закачивать информацию о работе всех систем организма а потом инсталлировать в сознание ту копию, которую они предусмотрительно сняли. Да, записи сознания и у меня. Но, Андрей, это только идея. Где гарантия, что она верна? Есть только один способ проверить испытать на практике, на одном из пациентов и в случае удачи применить ко всем. Э, другие способы есть? Конечно, но тоже нужно пробовать. Дело непростое. А как я понял, время поджимает только у одного пациента, Маршала Свела. Да, время не в обрез. Он председатель Межгалактического союза, и над ним проводить эксперимент небезопасно. Союз сможет остаться без главы. Такой вариант возможен. Ну что же, я в лабораторию к местным мозголапам. Подумаем, с чего начать. Больше надеюсь, запретов нет? Нет. СВЛ был бы против того, что мы сейчас решили. «А мы ему не скажем. Пожалуй. Ну ладно, я наведусь к жене, а потом за работу. Ты не возражаешь, отец? Не ерничай, иди уже. Андрей попрощался и пошел к лифту. Альбина тоже отправилась по своим делам, а Светлов, вздохнув, пошел в свой президентский лифт. Должность его стала тяготить. Пришло ощущение, что скоро придется ее покинуть. Как только Андрей появился в кабинете Леи, она бросилась ему на шею. Почему не предупредил? Я бы тебя встретила. Прости, спонтанно собрался, да и тебя не хотел отрывать от дел. У меня главное дело ты, все остальное потом. Я закончила. Сегодня никакой работы, пошли домой. Но Андрея пахнуло теплом родного очага. Хоть они и были кибдего второго поколения, но человеческого в них осталось очень много, в том числе и элементарная чувственность. В этот вечер их никто не беспокоил, но весть о том, что вернулся Андрей Светлов с прототипом излучателя, вмиг облетела планету. Утро началось с приглашения к президенту на совещание. Лею тоже пригласили. Когда вошли в приемную, там уже находились Кораблев, Мар, Дочаев и Северов. Горячо встретились, начались расспросы, но тут секретарь пригласил всех в кабинет президента. Расселись и началось совещание. Господа, приветствую вас. В последнее время у нас только хорошие новости. Вернулся Андрей с прототипом установки. Расскажи нам, как она работает, насколько надежно, какое время можно находиться с ней вне планеты. Андрей рассказывал не торопясь об установке ее параметрах и приблизительных рабочих характеристиках. Как и в любом другом деле, нужны испытания вдали от планеты. Только практическим путем можно узнать недостатки и доработать установку. Нам удалось создать конгломерат полей, влияющих на нанороботов или подпитывающих их. Вот, в общем-то, и все по этой теме. Посыпались вопросы, на которые он отвечал обстоятельно и неторопливо. Эта часть совещания заняла пару часов. Достаточно много, потому что вопрос животрепещущий и касающийся каждого. Когда наконец поток вопросов иссяк, президент продолжил совещание. А теперь, господа, вопрос не менее важный. Наши товарищи, которые находятся в состоянии гибернации. Нужно решить, что делать. Прошло достаточно времени, но на робота напитались излучением планеты. Необходимо определиться, по какому пути пойти: приступить к активации или есть другие предложения. Наступило ожидаемое молчание. Тут присутствовали еще и два руководителя от медицины: один специалист по человеческим болезням, а второй, которого назначил сам президент, главный врач по лечению кибдега. Но говорить начал не он, а Андрей. Прошу простить, если позволите, то скажу несколько слов по этому вопросу, потому как мне и моей научной группе пришлось полностью погрузиться в процессы, происходящие в наших организмах и сознании. Возражений не было, и он продолжил. Как вы знаете, все мы являемся совершенными копиями людей. Его недовольно перебили. Как копиями? Андрей сделал паузу, не стал ввязываться в спор и продолжил. Так вот, нравится вам или нет, совершенными но копиями. потому что наноробота скопировали каждую клетку, каждый атом и электрон. Часть энергии поступает с привычной пищей, часть от звезды и часть от ядра планеты. Теперь главный вопрос: что случится, когда нанороботы перестанут получать главную энергию, энергию ядра? К чему это приведет? Вариантов два. Первый к распаду и прекращению работы нанороботов, проще говоря, к смерти. И второй вариант. Наоборот, лишенная энергия обнуляется, теряет всю информацию, но не погибает. И снова Андрея перебили. Второй вариант тоже смерть. Не скажите. Вот, посмотрите запись, что стало с образцами, которые взяли у наших пациентов. И он показал им быстрое деление на нанороботов и истончение стенок контейнера. И что вы сделали? В такой ситуации любой избавился бы от такой опасности, так поступил и я, отправив образцы за борт». Они же там сгорели? Конечно. А вы предлагаете, чтобы они скушали всю станцию вместе с нами и потом все равно сгорели? Ответа не последовало. Я долго размышлял над случившимся и понял. На на сбросили информацию и обнулились. Когда вновь появилась энергия, у них отсутствовал алгоритм действий, и они стали неконтролируемо делиться за счет всего, что попадалось. Вот так обстоят дела. Но, возможно, я не прав. Поднялся Цветков. Наши приборы фиксируют именно то, что вы сейчас рассказали. Но на роботы начинают активизироваться, но в них нет первичной информации по работе. Они не знают, что должны делать. Сейчас процесс сдерживает низкая температура, но скоро они наберутся достаточной энергии и преодолеют этот барьер. Нужно что-то срочно делать, иначе мы их всех потеряем. Господа, совещаться времени нет. Нам с Цветковым нужно срочно спасать товарищей. Как спасать? задал вопрос президент. Будем программировать все группы на нанороботов, а потом инсталируем запись сознания, которая у нас есть. Своего рода реинкарнация. Другого пути нет, как и времени. Хорошо, работайте. Удачи вам. Светлов с Цветковым отправились сразу в отсек, где располагались камеры гибернации. Когда вошли туда в специальных термокостюмах, увидели ряды капсул, покрытых инеем. Мигали контрольные огоньки, говорящие о том, что камеры работают. Они медленно обошли их. Пока внешних изменений нет. «Петр Иванович, изменения происходят резко и лавинообразно. Сейчас еще не наступил предел энергетического насыщения, но на роботы уже работоспособны, но для деления энергии недостаточно. Нужно торопиться, иначе будет поздно. Работать придется со всеми пациентами одновременно. Персонала хватит? Нет, на всех пациентов не хватит. Информацию вводить придется вручную. Даже с нашей машинной скоростью работы много. Согласен. Я приглашу свою научную группу. Они помогут. Хорошие специалисты и в теме. Буду только благодарен. Андрей связался с Альбиной и попросил переговорить с группой ученых о работе с пациентами, находящимися в гибернации. Приказ он отдать не мог, потому что по возвращении его полномочия закончились. Альбина уточнила некоторые вопросы и ответила согласием. «Все так плохо? «Еще хуже. Ты же знаешь, что происходит с нанороботами. Знаю и видела. Ты придумал, как избежать такого сценария? Начать программировать и задавать алгоритм действий жизненно важных функций с нуля. Перед нами чистый лист. Работа непростая, но интересная. Когда начинать? «Еще вчера. Сегодня уже поздно. Завтра просто катастрофа. Понятно. Скоро будем. В медицинском центре шел постоянный мониторинг состояния пациентов в капсулах. Заместитель Цветкова доложил, что наблюдается значительный энергетический всплеск и продолжает увеличиваться. Пётр Иванович, времени нет, начинаем программировать. Если будем программировать каждого пациента, не успеем. Предлагаю разделиться по внутренним органам, сразу и всех. Сердце, легкие и так далее. Головной мозг самое трудное, поэтому тут будем работать с каждым отдельно. Предложение принимается, и тут же распределили обязанности каждому оператору. Через некоторое время подошли ученые. Работа закипела. А вот с инсталляцией сознания возникли проблемы. Её нужно проводить в определенный момент, когда наноробот головного мозга уже готов ее принять, закончив свое пробуждение. Этот момент главный. Если инсталлировать раньше, возможны искажения, так как нанороботы до конца не проснулись, или, вернее, не активировались. Если позже, начнется неконтролируемое деление. Что из этого может получиться, неизвестно. Только момент завершения самый подходящий. Но в ручном режиме такой ввод провести невозможно из-за короткого промежутка времени и огромного массива информации. Выход предложила Альбина инсталлировать сознание одновременно всем пациентам автоматически. Такими системами оборудованы все капсулы. Просто нужно вложить кристалл с данными в управляющую панель капсулы. Другого выхода не вижу, констатировал Цветков и дал распоряжение вложить кристаллы с записью сознаний в каждую капсулу. Тут главное не перепутать. Но даже если это произойдет, не фатально. Однако неприятно для пациента. Работа закипела, пациентам вводилась информация для работы внутренних органов, но она на робота головного мозга пока не готовы. Еще немного, и момент наступил. Цветков тут же задействовал вот сознание. Это финальный пункт всей операции. Конечная точка, за которой их ждет успех или полное поражение. И как следствие, Гибель пациентов. Все системы пациентов работоспособны. Организм функционирует. Сознание инсталлировано, доложили операторы. Начинаем постепенно повышать температуру. Капсулы открывать только по моей команде. В этом случае Цветков перестраховался. Неизвестно, как поведут себя пациенты. СВЛ приходил в себя постепенно. Сознание словно чужое, тело не слушается, будто на нём лежит тяжеленная плита. Но плита постепенно становится легче. Пришли воспоминания. Он лёг в камеру гибернации, потому что энергия подошла к концу. А где я теперь? Открыл глаза. Ничего, сплошная муть. Постепенно пелена начала рассеиваться. Проступил за индивелый колпак капсулы гибернации. Неужели не сработало? Неужели конец? Прислушался к себе. Нет, силы были, постепенно их становилось больше. Колпак почти протаял, но капсула не открывалась. Раздался тихий голос в сознании. Я, Петр Иванович Цветков. Не волнуйтесь, все хорошо. Вы пробуждаетесь. Не двигайтесь, когда организм придет в норму, мы откроем капсулы». Вы находитесь на планете Лагуна. Волноваться не о чем, вы спасены и скоро войдете в обычный ритм. Как ни странно, но голос Цветкова, его ментальная мягкость успокоили. Появилась уверенность, что все обошлось. В ответ послал мысль благодарность и желание пообщаться с президентом Светловым. Цветков не стал тянуть, понимая, какой перед ним пациент. Поэтому сразу связался с Андреем и доложил о просьбе. Отличная новость. Я сейчас с ним пообщаюсь. Маршал, с пробуждением. Все в порядке. Я Андрей, сын Сергея Светлова. А, Привет. Ты как здесь оказался? Да вот, занимаюсь вашим пробуждением. У всех все идет хорошо. Вы первые активировались, но перегружаться нельзя. Организм должен адаптироваться. Спасибо, Андрюша. Расскажи, как нас спасли. Я, в общем-то, не очень надеялся. Андрей стал подробно рассказывать, что произошло за время, пока Свел находился в гибернации. Цветков оценил инициативу и дал распоряжение операторам вступить в монимический контакт с пациентами и рассказать все новости за тот период, пока они спали. Несколько часов пациенты были заняты и с интересом слушали. За это время температура уравнялась, показатели организмов показывали положительные результаты, и цветков решил, что пора подниматься из капсул. Внимание. Сейчас капсулы откроются. Температура окружающей среды плюс 21 градус. Не торопитесь, могут быть различные нарушения моторики конечностей. Это последствия долгой гибернации. Мы все их постепенно устраним. Не волнуйтесь, и не спешите. Наши специалисты рядом с вами и всегда смогут вам помочь. Закончив инструктировать, начал открывать капсулы. Пациенты пытались из них выбраться, но не у всех получалось. Не волнуйтесь, вам сейчас помогут. Нарушение моторики в той или иной степени было почти у всех. Предстояла большая работа с каждым пациентом. Моторика не главное. Как будет работать сознание вот главный вопрос. Пока все шло более-менее. С моторикой разобраться легче всего. Андрюша, ты где? Послышался мнемонический зов Свела. Здесь я, здесь, маршал. Свел еще не пытался выбраться из капсулы, собирался с мыслями и силами. Почему-то ему казалось, что это будет непросто. Давай, ка помоги. Чувствую, сам не справлюсь. Конечно, Маршал. Свел сначала поднял мощный торс. Получилось. Потом перенес через край одну лапу, затем другую. За верхние конечности его поддерживал Андрей. Теперь огромный рептилоид сидел на краю капсулы. Другие, увидев его, успокоились. Раз Маршал встал, значит, все в порядке. Осталось спуститься на пол. С помощью Андрея у него это получилось, но вот вестибулярный аппарат барахлил. Его качало из стороны в сторону. Андрей напрягся, чтобы его удержать. Светков за всеми наблюдал и, увидев затруднение со Свелом, тут же отправил специальную коляску, куда Свел и уселся. Да, Андрюша, долгое пребывание в анабиозе не пошло на пользу. Ничего, главное проснулся. А с вестибулярным аппаратом сейчас разберёмся. Он повёз его в специальный бокс, где снова уложил в капсулу, но уже медицинскую, специально созданную для кибдика. Капсула показала разбалансировку систем организма, то есть они работали не в унисон. Требовалась подстройка. По времени она займёт часов пять. Маршал, организм функционален, но разбалансирован. Потребуется пять часов для настройки. Придется потерпеть. Вариантов нет. Сколько я пробыл в гибернации? Около месяца. Не фатально. Иди, Андрюша, занимайся делами. Я теперь полежу один. Хорошо, если что, звоните. Сам тут же передал Цветкову данные. Всех пациентов отправили в медицинские капсулы для устранения последствий гибернации. Но самое главное сознание. Цветков задействовал переносной комплекс и снимал параметры мозговой активности, при необходимости корректировал. Андрей позвонил отцу и сообщил, что СВЭЛ, посол Тонга и другие спасенные пришли в себя и сейчас проходят реабилитацию. И что Маршал, как только очнулся, позвал президента Светлова. Сейчас буду. Где он там лежит? Я тебя встречу и провожу к нему. Через некоторое время Светлов уже входил в медицинский центр. Цветков доложил, как обстоят дела. Не идеально, но и не фатально. Все поправимо. Андрей проводил его к Свелу. Тот лежал в капсуле с закрытыми глазами. Президент заколебался. Может, не беспокоить, если отдыхает? Беспокоить, беспокоить. И так уйма времени потеряно, Серёжа. Спасибо, что не бросил и вытащил нас. Мы своих не бросаем. Как самочувствие? Не, идеальное. Как будто это не я. Но ничего, привыкну. В конце концов это лучше, чем смерть. Как тут у вас дела? Отвоевали место под солнцем или, вернее, под местной звездой? А дальше рассказал о новостях. Свелв в свою очередь очень подробно изложил, что произошло в межгалактическом союзе и как он заставил подписать Джао капитуляцию. Невероятно. Поправляйся. Нужно наметить план действий на будущее. Наметим, непременно наметим и исполним. Мы в начале пути по освобождению Звездного сектора от контроля Джао.